Серия вторая. Возвращение. 2 июня 2027 Грудь жутко болела. дропи пули медленно выползали наружу, давя на мышцы и кости. Вокруг стоял дым и запах пороха, отчего слизились глаза и щекотало в носу. Я сидел, прислонившись к стене, забрызганной кровью. Чужой и своей. Недавно чистые полы стены окрасились алой смертью. Но моя совесть была чиста. Охрана этого дома состояла из бывших «убийц и воров». Сквозь красную пелену и гул в ушах услышал приближающихся людей. Они о чем-то переговаривались, но слов разобрать я не мог. Хотя суть разговора была ясна, как день. Один единственный человек смог проникнуть в охраняемый дом, перебив охрану. Сказать, что хозяин был удивлен, ничего не сказать. И, скорее всего, они переговаривались о том, как я сюда попал. «Кто я такой?» Зачем все это делаю? Что ж, все оказалось довольно просто. Я даже удивился этому, но… 30 мая 2027. Хочешь отомстить? Просто жажду. Я и мой таинственный спаситель сидели около того самого колодца, в котором меня беспринципно залили цементом. С виду он был обычным парнем, одет в черное. Ничего примечательного я не заметил. Но, честно сказать, я боялся даже спросить, каким образом Он вызволил меня из затвердевшей могилы. Это хорошо. Одобрительно кивнул тот. Если все сделаешь правильно, то большого труда это не составит. В смысле? У этого урода охрана, бывшие вояки. Убийцы и насильники, которых он пригрел у себя. Но теперь твое тело стало сильнее. Пули удары не страшны. Ты практически бессмертен. Что? Сперва я не понял, что он имел в виду. Но взглянув на его серьезное лицо... больше не стал задавать лишних вопросов незнакомец молча поднялся и направился в ночную тьму эй подожди я вскочил на месте куда ты туда куда тебе лучше не соваться обернулся он дальше сам удачи когда он исчез еще около минуты стоял приходя в себя что я чувствовал подумав об этом удивился ничего нового ни эйфории ни страха вообще ничего такого что казалось бы Должен испытывать человек, который недавно умер. Домой добирался пешком, шатаясь из стороны в сторону. Кто же решится подвести оборванного грязного человека, который еле держится на ногах? Как оказалось, эти придурки привезли меня обратно. В поселок, близ родного города. Что ж, это было мне на руку. Я знал эту местность и знал, как вернуться к себе. Стоило подняться на этаж, увидел распахнутую дверь. Квартира была перевернутая с ног на голову. Но никто из соседей даже не подумал вызывать полицию. Возможно, их запугали, а возможно, они и звонили, только копы оказались куплены. Как знать. Собственно, в тот момент мне было на все плевать. Я жутко устал. И, рухнув на диван, провалился в глубокий сон. 2 июня 2027. План мести созрел сразу, как только проснулся. и он показался настолько абсурдным, что я сразу его отринул. Однако, когда я убирался и случайно порезался разбитое стекло, то присел на задницу от увиденного. Рана на ладони затягивалась сама собой. хрена себе!» — восхищенно выдохнул я. генерация которую я видел лишь в фантастике, стала для меня реальной. Так вот, что ты имел в виду. Вспомнили слова незнакомца. Меня охватил азарт. Несколько дней ушло на тренировку, изучение новых способностей. Я следил за своими обидчиками, узнал, кто они и где живут. И вот, воспользовавшись тем самым сумасшедшим планом, постучался в ворота загородного дома под видом разносчика пиццы. «Кто такой?» — раздался из динамиков недовольный голос. «Доставка пиццы». Я посмотрел в камеру. «Мне заказывали». «Точно, адрес указан ваш». «При мясное ассорти по онлайн оплате». «В смысле, это уже оплачено?» Ну да. Я пожал плечами. Но если не вы, то верну обратно. Стой. Сработало. И стоило открыться воротам, как я тут же приступил к своему кровавому делу. Охрана у ворот пала первой, не успев даже включить сирену. Забрав их оружие, ринулся в дом. Навстречу выбежало несколько наемников, которые по своей тупости мешались друг другу в узком коридоре, из-за чего мне легко удалось их застрелить. Внутри уже царила суматоха. Однако многочасовые тренировки в тире не пропали даром. Оставив позади себя еще несколько трупов, поднялся на второй этаж, где меня уже поджидали. «Да труп он, точно тебе говорю». «Уверен? А ты бы выжил, если картичу зарядить». Они приближались. Медлить было нельзя. Я бросился в сторону и успел прикрыться телом, когда послышались выстрелы. Мой некогда живой щит сдрогнул от ударов. Я тут же открыл ответный огонь, но целясь в ноги. И попал. Стоило услышать крики боли, вскочил на ноги и закончил начатое. Путь к кабинету был чист. Я не спеша направился вперед, перешагивая через окровавленные трупы. Но стоило мне войти, как раздались выстрелы. Шесть пуль врезались в мое тело, заставив отступить на пару шагов. «Да кто ты такой?» — звопил толстый босс. Не отвечая, прошел в центр и присел в кресло. По пути из груди выпадал свинец. Замолчи на секунду и дай передохнуть. Я с усмешкой смотрел на своего убийцу. В его глазах был настоящий ужас. Руки дрожали, а лицо вспотело. Он бросился к выходу, но... Я вскинул оружие и выстрелил. — А черт! Сука! — орал тот, упав на пол. Он извивался, словно уж пытаясь зажать рану на бедре, но кровь продолжала заливать дорогой ковер. Что тебе надо? «Твоя смерть», — ответил я, подойдя к нему. «Око за око». Мои пальцы сомкнулись на толстой шее. Нащупав трахею, надавили. Послышался хрип и стон, после чего все утихло. Я сделал то, что должен был.